Глава шестая. Американский билет. Встреча следователя с полковником приврела под конец чуть ли не торжественный характер, и это было замечено не одним только, державшимся в стороне Мегре. Когда взгляд его встретился со взглядом товарища прокурора, он понял, что у того создалось такое же впечатление. Представители прокуратуры собрались в помещении кафе «Флотское». Одна из дверей выходила на кухню, оттуда доносился звон передвигаемых кастрюль. За другой дверью, застекленной, оклеенной прозрачными рекламами макарон и минерального мыла, были видны мешки и ящики. Там помещалась лавка. В окне то появлялась, то исчезала кепи полицейского, а поодаль собрались наблюдатели. Они молчали, но упорно не расходились. На скамейке без спинки сидел письмоводитель. Он писал, и по лицу его было видно, что он чем-то недоволен. Когда опознание было закончено, Вилли перенесли в угол, подальше от печки, и покрыли коричневой клеенкой, сняв ее со стола из неплотно сбитых досок. В кафе стоял тот же запах. Пахло ряностями, конюшней. Смолой, дешевым вином. А следователь, который стал самым дотошным судейским в Эперне, он принадлежал к семье Клерфонтен де и очень гордился своим дворянским происхождением, протирал пенсне, повернувшись спиной к огню. Прежде всего он сказал по-английски. — Вы, наверное, предпочитаете объясняться на родном языке. Сам он хорошо говорил по-английски может быть, правда, немного манерно, и кривил рот, как это делают и все, кто тщетно пытается подражать истинным англичанам. Сэр Лэмпсон поклонился и, повернувшись к письмоводителю, стал медленно отвечать на все вопросы, чтобы тот успел записывать его слова. Он повторил, ничего не прибавив и не убавив, то, что сказал комиссару во время двух предыдущих встреч. Ради этого случая он надел темно-синий костюм почти покроя. В петлице была одна ленточка «Орден, крест, заслуг». В руке он держал фуражку с большой золченой кокардой с гербом яхт-клуба Франции. Все было очень просто. Один человек задавал вопросы, другой отвечал. И все-таки Мегре любовался им, не без чувства униженности и вспоминал свои вторжения на Южный Крест. Он не настолько знал английский язык, чтобы улавливать все оттенки, но смысл последних реплик во всяком случае понял. «Попрошу вас, сэр Лэмпсон, — сказал следователь, — не уезжать далеко до тех пор, пока не прояснятся оба эти дела. Кроме того, я вынужден задержать разрешение на похороны леди Лэмпсон. Полковник поклонился. «Вы разрешите мне уйти на своей яхте из Дизи?» Жестом полковник показал на зевак, столпившихся на улице, на все окружающее, даже на небо. «Мой дом на Паркороле, а мне только до соны добираться неделю». «Теперь поклонился следователь». Они едва не пожали друг другу руки. Полковник окинулся взглядом, не заметил, казалось, ни врача, сидевшего со скучающим видом, ни мегре, и поклонился лишь прокурору. Секунду спустя он уже преодолевал расстояние, отделявшее кафе «Флотское» от Южного Креста. Он даже не спустился в каюту. Владимир был на палубе. Полковник отдал ему какие-то приказания, а сам встал у руля. И, к удивлению речников матрос в полосатой дельняшке спустился в машинное отделение, завел мотор, вернулся на палубу, оттуда точным движением сдернул швартовый. Спустя некоторое время группа из нескольких человек, что-то обсуждая и жестикулируя, направилась к дороге, где ждали машину. Это была выездная бригада прокуратуры. Мегре остался один на берегу. Он смог, наконец, набить трубку, а потом плебейский сунул руки в карман и пробормотал «Напрасный труд!» Разве не надо было начинать все сначала? Из всего, что выяснила прокуратура, интересными пока казались несколько фактов, но важность их еще нельзя было оценить. На теле Вилли Марка, кроме следов удушья, были обнаружены синяки на руках и на торсе. По мнению врача, версию о том, что Вилли попал в западню, следовало отбросить. Скорее можно было предположить, что ему пришлось бороться с необыкновенно сильным противником. Кроме того, сэр Лэмпсон заявил, что впервые встретил свою жену в Ницце, причем, хотя она и развелась тогда со своим первым мужем, итальянцем Секальди, она еще носила его фамилию. Показания полковника намеренно двусмысленно позволяли предполагать, что в ту пору Мария Дюпен, она же Секальди, жила почти в нищете и пользовалась щедростью друзей. Однако в разряд женщин известного сорта окончательно не перешла. Сэр Лэмпсон... Женился на ней во время путешествия в Лондон. Тогда-то она и получила из Франции копию свидетельства на имя Мари Дюпен. Это была очаровательная женщина. Мегре вспомнил лицо полковника, мясистое, красное и гордое, когда он произнес эти слова «спокойно», «ненаигранно». И это, видимо, произвело впечатление на следователя. Мегре пришлось посторониться, чтобы пропустить носилки с телом Вилли. Пожав плечами, он решительно направился в кафе, где тяжело опустился на скамейку и скомандовал «Хорошку пива». Пиво подала дочь хозяина. Глаза все еще красные, нос блестит. Мегре с интересом посмотрел на нее, но прежде чем он успел задать ей вопрос, она прошептала осмотревшись вокруг и убедившись, что их никто не слышит. Он очень страдал. Лицо у нее было некрасивое, ступни массивные, руки грубые, и, тем не менее, она одна-единственная тревожилась об изящном вилли который, может быть, накануне в шутку ущипнул ее за мягкое место. Впрочем, может быть, он даже этого и не сделал. Девушку позвали к другому столику, какой-то речник бросил ей вслед. — Ты вроде бы не в себе, Эмма. И она попыталась улыбнуться, заговорщически взглянув на Магаре. Движение на реке застопорилось с утра. Напротив кафе «Флотское» стояли семь барж, из них три моторные. Женщины закупали провизию, и каждый раз, когда они входили в лавку, дребезжал звонок. «Когда вы будете завтракать?» — спросил хозяин, обращаясь к Мегре. «Сейчас». Мегре вышел на порог, посмотрел туда, где еще сегодня утром был пришвартован южный крест.